Шеломов торопливо захромал обратно. Вовец, провожая брезгливым взглядом нелепую фигуру в красном платье, раздумчиво сказал. «Пустая обойма, пустая обойма». «Может, и пустая. Вопрос патроник тоже пустой». «Нет, последний патрон, если он есть, то непременно в стволе». Вовец глянул на расслабленно сидящую в кресле Жеку. «Значит так, ты снова запираешься в этой комнате». «Ну вот еще!» — подпрыгнула Жека. «Там этот лежит. Я его боюсь». «Не бойся. Мертвые не кусаются», — как говорил старина Флинт. «Какой еще Флинт?» «Это из острова Сокровищ». «Не знаю такого. У меня на видео его нет». «Неважно. Ты дыру в стенке чем-нибудь прикрой. Он все равно за стенкой лежит. Понимаешь, я должен их всех истребить». А не думать, где ты там в темноте и что с тобой. Давай, забирайся. Я сейчас вставки и счета выдергивать буду. И вовец стал демонстративно натягивать резиновые перчатки. Жека захныкала. А я, значит, мало того, что спокойником, так еще и в темноте сидеть обязана. Или свет оставляешь, или я с тобой иду. Ладно, сдался вовец. Но в комнату заходи в темноте и сиди там, как мышь, чтоб без звука. Пусть думает, что ты где-то по коридорам шастаешь. Приготовь ключ, я сейчас свет вырублю. Он рванул вниз рукоятку рубильника, отыскал в темноте руку Жеки, повел вдоль стены. Вот и пятая дверь. Она обняла его и поцеловала в губы. Береги себя! Горячо прошептала в самое ухо. Вовец дождался, пока внутри защелкнулся замок. Чтобы убедиться, что дверь заперта, на всякий случай подергал дверную ручку. Вдоль стенки двинулся обратно. Сейчас, когда у него преимущество в оружии, надо атаковать. Три патрона на трех бандитов. Правда, у них одна пуля для него самого тоже имеется. Так ведь пуля дура, а дробь разлетается широко. Вовец добрался до шкафа, отыскал рукоятку, подал вверх. И сразу спрятался за шкаф. Выглянул, никого не видно. Спокойно вставил на свое место недостающий предохранитель. Пусть во всех закоулках будет светло, кроме тех, где он сам лампочки разбил. Вовец еще раз проверил патроны в стволах. Третий, запасной, он же последний, положил в нагрудный карман рубашки. Оттуда его легче и быстрее вытащить, чем из кармана брюк. Потрогал нож, висящий на поясе. Выкатил тележку-каталку на середину коридора, положил сверху кресло и начал разгонять это сооружение. Он был уверен, что бандиты за ближайшим углом и таким способом хотел прикрыться от них. Он бежал ровно, но довольно быстро. Дребезжание и виск несмазанных подшипников резали уши. Шагов за десять до бокового коридора вовец резко прибавил ходу. Сразу постарался набрать максимальную скорость. Перехватился за боковые стойки ниже верхней площадки, согнувшись как велосипедист, и несся, что есть духу. У каталки чуть выше уровня колес имелось несколько поперечин, сантиметров через 25-30, одна от другой. Отпустив стойки, выставив руки вперед, вовец сильно оттолкнулся ногами и рыбкой влетел внутрь. Падение на трубчатые поперечины оказалось довольно болезненным, но этот толчок придал тележке дополнительное ускорение. Ноги, конечно, висели, но вовец, переваливаясь на левый бок, подтянул их, согнув в коленях в таком скрюченном положении и промчался мимо засады в боковом коридоре. Вот только обрез из-за пояса вытаскивать оказалось очень неудобно, и он с этим делом запоздал. Финт с проездом внутри каталки оказался для врагов совершенно неожиданным. Мясницкие тесаки были подняты вверх, как кавалерийские палаши, чтобы рубить и сечь наотмашь. А овца сверху прикрывал площадка. Его можно было только колоть сбоку причем на бегу и согнувшись. А остановить тележку бандиты не сообразили или не рискнули. Они растерялись, а вовец стремительно прокатился мимо, впрочем, и сам не успев выстрелить. Бугор, размахивая пистолетом, бросился следом. Остановился, прицелился. Присел, снова прицелился. Видимо, не мог решить, стоит стрелять в пятки или нет. Каталка тем временем замедляла ход, Сплошной виск колес сделался прерывистым, и вовца овца трясло гораздо меньше. Справа открылся еще один коридор. Вовец выкатился на пол и, как лягушка, оттолкнувшись ногами и руками, отпрыгнул за угол. В главном коридоре запоздало грохнул выстрел. «Вот так», — подумал вовец, — «это должен быть последний патрон, тот, что лежал в стволе, в патроннике». Он отряхнул плечо, потер ушибленное колено и вышел из-за угла. Высокий бандит прятал в карман пистолет. На левой его руке болталась на ременной петле дубинка. «Раз пистолет убирает, значит патроны точно кончились. Теперь можно с этими гадами не церемониться». Вовец взял обрез перевес и быстрым шагом пошел вперед. Банда драпала, сломя голову. Вовец даже не пытался их догнать, слишком далеко оторвались. Он понимал, что стрелять надо в упор с расстояния в метр-полтора, чтобы наверняка. Только в этом случае будет гарантия, что враг, убитый или, по крайней мере, получивший тяжелое ранения, окажется выведенным из строя. Нейтрализованным, так сказать. В первую очередь следовало ложить самого высокого. Это, наверное, тот самый бугор, который командует остальными. И у него пистолет. Кто знает, вдруг ему удастся добраться до кондейки, где патроны лежат. Бежит бугор неровно, шатаясь, хватается за левый бок. Впрочем, двое других бегут не лучше. У одного голова перевязана каким-то трепьем. Красное платье Шеломова маячи далеко впереди, самый напуганный и самый здоровый. Куда бежит? Ему-то чего бояться? Банда добежала до зверофермы и растворилась среди клеток. Вовец остановился, усмехнулся, глядя на небрежно подчиненные клетки на скорую руку кое-как залатанные сетки. Десятки, сотни разбуженных зверьков тявкали, скулили, царапали металл. этот жизнерадостный шум поглощал все прочие звуки. Невозможно расслышать топот убегающего врага. Невозможно понять, в какую сторону он бежит. А может наоборот, затаился за ближней клеткой с дубинкой наготове. Вовец поднял глаза. Зажатые высокими черными стенами ярко мерцали звезды на синеющем квадрате неба. Там наверху начинался рассвет. Наступал новый день. Здесь, внизу, темнота окутывала ряды клеток. Освещение имелось только в коридорах. Совершенно ясно, что банда прячется в этих темных лабиринтах трехэтажных вольер. Они знают тут все ходы-выходы. И если вовец рискнет сюда сунуться, его путешествие окажется недолгим и закончится печально. Он стоял у выхода из коридора и был прекрасно виден из темноты. Он же не видел никого, только блеск звериных глаз сквозь сетку. Вот чертовщина какая! Мало того, что кто-то из бандитов может выйти в другой коридор, обойти боковыми тоннелями и добраться до кондейки с патронами. Правда, вход в другой коридор вовцу виден. В принципе, тот коридор как бы продолжает этот и просматривается вглубь. Там никого нет. Пока, во всяком случае. Но если кто-то вдруг побежит туда, вовец не рискнет его преследовать, потому что остальные тут же кинутся в этот ход. Так что вместо преследования придется самому бежать на пергонки в сторону шкафа Шеломова поставили на шухер. Он смотрел в щель между клетками и должен был подать сигнал, если вовет двинется из коридора. Банда повалилась на пол отдышаться. Бугор осторожно потрогал бок, перетянутый рубашкой метрофазы. Пальцы липкие, кровь просачивается. Он поморщился от боли, покряхтел и выргулся. «Слышь, Бугор!» – вкрадчиво подъехал моряк. «Ты уколись, и все ништяк будет. Как рукой. Заодно одной нам выделишь». — Ага, — поддержал подельника Митрофаза. — Ситуевина, вещь какая! Ноги уже не держит. Считай, сутки не присемши. Бугор молчал. Сам он не кололся, зато с помощью наркотиков управлял бандой. Этих рабов зелий он презирал, за провинности наказывал лишением пайки и с садистским наслаждением наблюдал, как они валяются в ногах, вымаливая прощение. Впрочем, никогда не перебарщивал. Самый зачуханный наркошка, если его ломать, становится опасным. Убьет за порцуху Ханки, как два пальца облизнет. Сейчас Бугор думал, следовало принимать решение и как-то выкручиваться из всей этой перетрахнутой ситуации. А моряк и метрофаза заливались сладкоголосыми сиренами. Сил ну никаких, оширнешься и как реактивный. Допинг, все спортсмены на этом живут. «Да ты не бойся. Смотри, больным всегда безболивающие колют. Доктора, ты понял, морфии выписывают. Лекарство, понял?» «Знаю», — прогнусавил бугор. «Ты с него сразу отпадешь в отключку на полдня». «Так это я отпаду», — горячо подхватил моряк. «А не ты. Тебе только боль снимет. Вот годок поколешься, тогда тоже начнешь отпадать. Нам сейчас морфии никак нельзя». «Верно, Митрофаза?» «Ага. Нам какой-нибудь амфетамин для шустрости. Вот чем сегодня макак уколол, того и нам». «Опять же боли не чувствуешь. Вся дробь, как носорогу, ни в одном глазу. В пять секунд этого кренделя замочим и прижмурим». Бугру и так было ясно, что экономить нет смысла. Он раздумывал, стоит ли уколоться самому. Дробь вырвала у него из бока изрядный кусок антрикота и ободрала два ребра чуть ли не до кости. И боль все усиливалась. Появилось ощущение слабости. Ему уже не хотелось подниматься, куда-то идти. Если не справиться с собой, остальная банда тоже не пошевелится. Следует мобилизовать все возможности и любой ценой истребить этого фраера с обрезом. Иначе конец. «Темно, как у негров глотке. решился наконец бугор. «Куда тут колоть? «И это мы мигом!» — обрадовался Митрофаза. «Сейчас все будет. Ты мне, я тебе!» Он тяжело затопал между клеток, но уже через пару шагов стук его тяжелых башмаков растворился в зверином шуме. Через минуту он появился, волоча за собой обрезиненный шнур электрокабеля. На конце его висела маленькая лампа-переноска в металлическом стакане с круглыми дырками по бокам. Он щелкнул тумблером на основании стакана. Узкий луч света упал на пол. Бугор достал знакомую пластмассовую коробку, стянутую резинкой. Открыл. Блеснули шприц и ампулы. Моряк, облизав губы, торопливо вытащил из кармана полуметровую оранжевую трубку, свернутую браслетиком. Суетливо принялся закатывать рукав. «Не спеши! Твой номер шестнадцатый!» Метрофаза забрал у него трубку и повернулся к бугру. «Давай руку, завяжу!» Бугор нередко лично колол свою команду, но вводить иглу в собственную вену было непривычно, и он отдался в чужие руки. Митрофаза быстро перетянул ему бицепс, аккуратно вонзил и опорожнил шприц. Потом ловко, одним движением затянул руку себе, щелкнул зажигалкой, привычно провел пламенем по кончику иглы и укололся сам. Моряк дождался своей очереди с трудом, Как голодный корку хлеба схватил шприц. Стерилизацию использовал самую простую. Облизал иглу и торопливо ткнул в локсевой сгиб. Его лицо в этот миг было полно вдохновения, как у скрипача. Все трое преображались на глазах. Бугор поднял с пола кусок толстой медной проволоки, сделал петлю, ткнул кулаком в спину Шеломова. Тот испуганно шарахнулся, торопливо доложил. «Сидит у стенки, с места не сходит». Бугор протянул ему пролочную петлю. «Иди к нему, набросишь на шею и будешь тянуть за этот конец. Мы сразу поскочим, а не сделаешь, самого удавлю». «Все, пошел», и он отвесил Шеломову легкий подзатыльник.